К концу 90-х годов Андрей Сергеевич Бегорский стал владельцем целого холдинга под названием Пищевик. Помимо приобретённого в ходе акционирования завода, директором которого он был много лет, в холдинг входили несколько фирм по изготовлению по западным лицензиям оборудования для малых предприятий быстрого питания. А также два предприятия по производству продуктов питания, работающих на том оборудовании, которое разрабатывал и производил основной завод. Руководителем Андрей Сергеевич был отменным. Весь персонал в его холдинге работал как часы. Однако заставить свои предприятия функционировать в полную силу ему никак не удавалось. Мешала сложившаяся к тому моменту система экономических и бюрократических отношений. На него наезжали все различные желающие поживиться: таможенники, пожарные, санэпидстанции, налоговики, городские власти все от него чего-то хотели. А договариваться с ним он не умел и взятки давать не хотел. Он злился, шёл на открытые конфликты, поскольку был свято уверен в собственной правоте, а его в ответ гнобили и прессовали. Из-за неумения договариваться с бюрократическим аппаратом и нежелания идти явно криминальным путём, бизнес Бегорского оказался на грани краха. Однажды придя в гости к Романовым, он пожаловался на свои неурядицы Радиславу, который отреагировал совершенно неожиданно для Андрея, ожидавшего просто сочувствия и, может быть, дружеского совета. — Какие там у тебя проблемы? — весело спросил Радислав. — На какой таможне? Кто там с тобой плохо поговорил? — Какой-то Искандаров, — растерянно ответил Андрей. — Что ж ты мне сразу не сказал? Давно бы сказал, давно бы проблемы решили. Сейчас мы ему позвоним. И Радислав потянулся к телефону. — Кому позвоним? — не понял Бегорский. — Алику, Искандарову. — А ты что, с ним знаком? — А ты что, с ним знаком? Да не то словечко. Мы с ним раз в 2 недели в бане вместе паримся. Родислав порылся в записной книжке, нашёл нужный телефон, снял трубку и набрал номер. "Олег, здравствуй, это Романов. Как дела? Как сам? А Машка как? Ну, здорово. Я тебе чего звоню-то? То лекарство, которое я тебе обещал, через 3 дня привезут, так что не волнуйся. Ага. Да, кстати, — Что ж ты обижаешь моего хорошего товарища? — Ну как какого? Андрюху Бегорского. Это, между прочим, мой друг детства. Он к тебе как к родному, со всеми документами, со всеми делами. А ты его куда послал? — Ах, это он тебя послал. Но ну, он у нас человек открытый, честный, прямодушный, не выдержал. — Ну что ж ты так, Алик? Надо человеку помочь. На той таможне продукт завис скоропортящийся, а у него пищевое производство. Ты же сам неbois хочешь колбасу из качественных продуктов кушать, а не из просроченных. Чего же, парни, вгонять-то в расходы? Ладно. Э, э, что ему нужно с тобой взять? Ага. Ага. Понял, всё передам. А во сколько завтра у тебя? В 9:00? Сразу примешь? Отлично. Лады. Нет, в среду как обычно мы с тобой паримся, никаких изменений. Всё договорились. Завтра Андрюха к тебе подбежит, а ты уж его не обижай. И в другой раз не обижай тоже, это наш человек. Ну, обнимаю. Родислав повесил трубку и весело взглянул на Бегорского. Ну вот, а ты боялся. Давно надо было сказать, с кем ещё у тебя проблемы? Да вот пробормотал совершенно обалдевший Андрей с анапедстанции У меня же пищевое производство нас без конца проверяют, докапываются. Мы всё чистим, драим, дезинфекцию проводим, дезинсекцию, дератизацию, всё по СНиПам. А там какая-то тётка, ну просто вздохнуть не даёт. Какая тётка? Хмм, Коломицева, кажется, Наталья Вячеславовна. Толстая такая рыжая. Господи, Наталья, давно бы мне сказал Илья Эли, она у Элы постоянно пасётся. Что ты там себе подтягивает и выравнивает? Я же её туда и устроил. Хоть позвоню, хоть Шаэлу попроси, что Наталья говорит? Он говорит, что у меня то мыши, то крысы, то тараканы. Нет у меня ни мышей, ни крыс, ни тараканов. У меня на производстве всё стерильно. Я сам лично каждый сантиметр площади проверяют. Ты же меня знаешь. Она цепляется и без конца производство останавливает. Ну, Андрюха, ну что ж ты такой укоризненно сказал Владислав? Ты же видишь, перед тобой баба. Купил бы флакон духов, букет цветов, коробку конфет, бутылку ликёра какого-нибудь по вкуснее, сладенького. Он в любой коммерческой палатки всего навалом. Что ты как маленький? Не могу я. вздохнул Бегорский Не умею, мне это противно. Они с меня тянут. Я же понимаю, но не могу через себя переступить. Я знаю, что у меня всё в порядке и платить не хочу. Но ну, ладно, улыбнулся Родислав. Не можешь не плати. У тебя есть друзья. Мы тебе поможем. Родислав активно включился в помощь другу детства и в течение следующих 2-3 месяцев постоянно использовал старые знакомства, чтобы решить проблемы Бегорского. В марте 1994 года Андрей неожиданно пригласил Романова в ресторан. "Зачем?" удивился Родислав. "Давай у нас повидаемся. Приезжай, Любаша будет рада тебя видеть, блинов напечёт, ты же их любишь". "Нет, Роддик. У нас разговор будет серьёзный. Лучше провести его на нейтральной территории. Ладно, неодумённо согласился Родислав. В ресторане Андрей не стал долго ходить вокруг да около, и едва они сделали заказ, приступил к делу. Он предлагал Родиславу Романову стать совладельцем своего холдинга. Родислав вытаращил на него глаза. Ты что, очумел? Ты сам своими руками поставил дело, ты столько лет ему отдал, столько сил, столько энергии и изобретательности. С какого бодуна ты собираешься отдать мне половину своего бизнеса? Роддик. Постарайся вникнуть, улыбнулся в ответ Андрей. Всё, что ты сказал, правильно. Но только в той стране, в которой мы сейчас живём, всё это без тебя не будет работать. Я поставил действительно хорошее дело, набрал умелых и расторопных работников, разработал отличные технологии, но всё это в любой момент может пойти прахом, если ты не будешь рядом и не станешь разруливать вопросы. Взятки давать я не собираюсь, во-первых, принципиально, а во-вторых, не хочу, чтобы надо мной висел уголовный кодекс, иначе как только меня захотят съесть, так моментально подставят под статью. А Позвоночное решение вопросов никто не отменил и не запретил. Я без тебя как без рук. Как только ты начал мне помогать, у меня прибыль выросла втрое. Втрое! Ты понимаешь? Если ты войдешь в мой бизнес со владельцем, я разделю с тобой эту прибыль, но и ты разделишь со мной все мои проблемы. Погоди, Андрюх, — заволновался Радислав. «Но мне не с чем войти в твой бизнес. У меня же нет денег, которые я мог бы вложить. Ты вкладываешь свои связи, знакомства, свое умение поддерживать отношения и договариваться, свое обаяние, в конце концов. Кто сказал, что это ничего не стоит? Ты только подумай, как ты заживешь. Соглашайся, Родька, очень тебя прошу». И об из тебя пропаду и весь свой бизнес потеряю. Предложение было не просто соблазнительным, оно было сказочным, невероятным. Оно превосходило все самые смелые мечты Родислава Романова. В одну секунду перед ним пронеслись новая машина, новая шуба для Любы, большая квартира, отдельное жильё для сына и дочери. поездки на заграничные курорты но есть сын Николай и в этом вся проблема ты колеблешься заметил бегорский почему тебя что-то не устраивает или что-то настораживает андреуха медленно начал радислав ты же знаешь у меня колька сложный парень — Ну, это слабо сказано, — усмехнулся Андрей, — особенно если учесть, что ему в этом году двадцать девять стукнет. Ничего себе, парень! — Тем более, — продолжал Радислав, — он взрослый мужик, и его не переделать. Как только я стану совладельцем твоего холдинга, представляешь, что он начнет вытворять? Он начнет тянуть с нас деньги, он будет подставлять нас своим кредиторам. Как делал уже неоднократно. Одно дело, когда мы с Любашей обыкновенные наёмные работники, с нас и взять-то нечего. И совсем другая песня, когда я стану твоим партнёром. И что, из-за этого ты готов отказаться от моего предложения? Нет. Я хочу его принять, очень хочу. Но у меня к тебе просьба. Или, если хочешь, условие. Слушаю. Бегурский издвинул брови и соединил ладони в замок. Все должны думать, что я у тебя работаю наёмным управляющим. Назови меня исполнительным директором, советником, консультантом, кем угодно. Только пусть никто не знает, что я на самом деле твой партнёр. Мои истинные доходы должна оставаться для всех тайной. Я буду платить налоги, я ничего не буду нарушать, Но мне нужно будет сохранить в тайне свой настоящий статус, в тайне от Коли и от Лизы. Хорошо, согласился Бегорский. Я понял. Но если ты хочешь, чтобы это действительно оставалось тайной, мы не сможем провести твоё участие в бизнесе по документам. В противном случае в курсе будет весь аппарат. А что же делать? растерялся Родислав. Положиться на моё честное слово. Я буду отдавать тебе ровно половину прибыли наличными, а приказом проведу тебя генеральным директором. Это единственный вариант, если ты хочешь сохранить конфиденциальность. Налоги буду платить сам, твою часть стану вычитать из твоей доли. Вопрос только в том, доверяешь ли ты мне настолько, чтобы согласиться на это. "Обежаю", радостно откликнулся Владислав. "На том и перешили".